Глава третья Через столетие после прибытия маленького Кагу на землю, как писал Траут в своем романе, всякая жизнь на этой когда-то мирной, влажной и плодородной зелено-голубой планете начала вымирать, или уже вымерла. Везде лежали островы тех огромных насекомых, которых люди создали и обожествили, Назывались они «автомобили», они уничтожили все. Но маленький Каго умер сам задолго до гибели планеты. Он пытался выступить в одном из баров города Детройта с речью о вреде автомобилей, но он был такой малюсенький, что его никто не замечал. И когда он на минуту лег передохнуть, пьяные рабочие с автозавода приняло за спичку, и он убил Каго чирпнув им несколько раз о стойку бара. До 1972 года Килгар Траут получил только одно единственное письмо от читателя. Написал его чудак-миллионер, который специально поручил частному детективному агентству узнать, кто такой Траут и где его можно найти. Но Траут жил в такой неизвестности — что поиски обошлись в восемнадцать тысяч долларов. Письмо попало к Трауту в его полуподвал. Оно было написано от руки, и Траут решил, что написал его мальчуган, лет четырнадцати. В письме говорилось, что «Чума на колесах» — самая гениальная книга на английском языке, и что Траута надо избрать президентом Соединенных Штатов. Траут прочел письмо вслух своему попугаю. «Дела разворачиваются, Бейл», — сказал он. «Так я и знал. Ты только вникни». И он прочел попугаю письмо, по которому никак нельзя было догадаться, что написал его взрослый человек по имени Элиот Розвотер и что он сказочно богат. Кстати, Килгару Трауту никогда не бывать президентом Соединенных Штатов». Если только не появится еще одна поправка к Конституции, он родился не в Америке. Родился он на Бермудских островах. Его отец Лео Траут, оставаясь американским гражданином, много лет служил в Британском королевском орнитологическом обществе хранителем единственного в мире гнездовья бермудских орланов-белохвостов. Эти громадные зеленые птицы... Постепенно вымирали, и никакие меры тут помочь не могли. В детстве Килгард Траут видел, как постепенно гибли эти птицы. Отец поручил ему печальную обязанность — измерять размах крыльев у мертвых птиц. Они были самыми крупными существами на планете, летавшими без каких-либо механизмов. У последней погибшей птицы был самый широкий размах крыльев — 19 футов три и три четверти дюйма. После того, как все орланы наперемерли, ученые открыли причину их гибели. Они погибли от грибка, поражавшего их глаза и мозг. Этот грибок в их гнездовье занесли люди в довольно-таки безобидной форме микоза ног. Вот как выглядел флаг страны, где родился Килгар Флаг шток, на нем прямоугольник. В левом верхнем углу знак «Англии» и внизу в квадрате какое-то пятно. Словом, детству у Киллгора Траута было невеселое, хотя жил он в солнечном краю на свежем воздухе. Может быть, пессимизм, одолевший его позднее в жизни, расстроивший три его брака — после чего и единственный сын Лео четырнадцати лет сбежал из дому, может быть, этот пессимизм, и коренился в сладковато-горьком запахе тлени от разлагавшихся мертвых птиц. Письмо от читателя пришло слишком поздно, ничего хорошего оно не обещало, и Траут воспринял его как посягательство на свою личную жизнь. В письме Розу Оттера таилось обещание прославить Килгара И вот что Килгар сказал по этому поводу при единственном свидетеле попугая Билли. — Не суйтесь в мой персональный мешок, черт вас дери! Персональным мешком назывался большой контейнер из пластика для свежеубитого американского солдата. Этот мешок был большим новшеством. Не знаю, кто изобрел персональный мешок, зато знаю, кто изобрел Киллгора Траута. Его изобрел я сам. Я ему придумал кривые зубы. Я дал ему волосы, но сделал их седыми, Я не разрешил ему причесываться и стричься у брикмахера, и заставил его отрастить длинные космы. И ноги ему сделал такие, какие создатель дал моему отцу, когда отец стал немощным старичком. Ноги у него были бледные и тонкие, как палки, они были безволосы, они были испещрены причудливым узором варикозных вен. А через два месяца после первого и единственного читательского письма Траут по моей придумке нашел у себя в почтовом ящике приглашение выступить на фестивале искусств в одном из штатов Американского Среднего Запада. Письмо послал председатель фестиваля Фред Т. Барри. Написано было с глубоким уважением, даже с некоторым подобострастием. Барри умолял Килгратраута Раута быть одним из воскочтимых иногородних гостей на этом фестивале, который продлится всего пять дней. Фестиваль задуман в честь открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Берри в Мидланд-Сити. В письме не было сказано, что покойная Милдред Берри была родной матерью председателя фестиваля самого богатого человека в Мидланд-Сити. Он и построит мемориальный центр искусств полый прозрачный шар на подпорх. Когда внутри включалось освещение, шар становился похож на полную луну, восходящую летним вечером. Кстати, Фред Т. Берри был родственником Килгратраута. Они родились в один и тот же день, но, конечно, совершенно не подходили друг на друга. Фред Т. Берри. Даже не походил на белого человека, хотя и был по происхождению чистейшим англосаксом. Чем старше он становился, тем лучше ему жилось. И чем больше у него выпадали волосы, тем разительнее он становился похож на восторженного старого китайца. Он до того стал похож на китайца, что и одеваться начал по-китайски. Настоящие китайцы часто принимали его за настоящего китайца. Так вот, В письме Фред Т. Берри признавался, что произведения Килгара Траута никогда не читал, но с радостью прочитает их перед фестивалем. «Вас — Вас горячо рекомендовал Элиот Розуотер, — говорилось в письме. — Он уверил меня, что вы, безусловно, величайший из современных американских писателей, а высшие похвалы я не знаю. К письму был пришпилен чек на тысячу долларов. Фред Т. Берри объяснил, что деньги посылает на путевые расходы и как гонорар. Сумма была большая, и Траут внезапно стал сказочно богат. Вот как случилось, что Килгара Траута пригласили на фестиваль. Фред Т. Берри очень хотел, чтобы фестивальный зал Мидландского центра искусств украшала какая-нибудь сказочно дорогая картина. И хотя он сам был сказочно богат, все же купить такую картину ему было не по карману, и он стал искать, у кого бы на время призанять какой-нибудь шедевр. Прежде всего он обратился к Эллиоту Розуотеру, у которого была картина «Эль Греко», стоившая три миллиона долларов с лишним. «Розуотер!» Сказал, что даст на фестиваль эту картину при одном условии. На праздник должен быть приглашен в качестве докладчика величайший писатель из всех пишущих на английском языке, а именно Килдер Траут. Траут посмеялся над лесным приглашением, но потом он вдруг перепугался. Снова посторонний человек лез к нему в мешок. Угрюмо косяц в сторону, он спросил у своего попугая, откуда вдруг возник такой интерес к Трауту. Он снова перечитал письмо. — Да они не только хотят, чтобы приехал Килгар Траут, — сказал он попугаю, — они желают, чтобы он явился в смокинге. Понимаешь, Бил? Не, тут что-то не так. Он пожал плечами. А может быть, они потому и пригласили меня, что узнали про смокинг. У Траута действительно был смокинг. Лежал он в чемодане, который траута таскал за собой с места на место уже лет сорок. В чемодане хранились его детские игрушки, кости, бермудского орлана и много разных других курьезов, в том числе и смокинг который Траут надевал в 1924 году на школьный бал по случаю окончания средней школы имени Томаса Джефферсона, штат Огайо. Траут родился на Бермудских островах, учился там в начальной школе, но потом его родители переехали в Дейтон. Его средняя школа носила имя крупного рабовладельца, который был также одним из самых выдающихся теоретиков в мире в области прав человека. Траут вытащил из чемодана смокинг и примерил его. Смокинг был очень похож на тот, который как-то на старости лет надевал мой отец. Материя была покрыта зеленоватой, потиной плесени. В некоторых местах плесень походила на нежный, кроличий пушок. — Ну, как вечерний костюм вполне годится, — сказал Траут. — Но скажи ты мне, Билл, что там в Мидленд-Сити носит в октябре? До вечера, пока еще солнце светит. Траут подтянул штаны, так что стали видны его и икры в причудливом сплетении вен. Бермудские шорты с носками, что ли, а, бил, Что ж, в конце концов, я сам с Бермудских островов. Он потер смокинг влажной тряпкой, и плесень легко сошла. Что поделаешь, бил, Сказал он про убитую им плесень. Плесень тоже хочет жить. Как и я. Она-то знает, Бил, чего ей хочется. А вот я ни черта теперь не знаю. Тут он подумал, а чего хочет сам Бил? Угадать было легко. «Бил, — Бил, сказал Траут, — я так тебя люблю. И я теперь стал такой важной шишкой, что сейчас же могу исполнить три твоих самых заветных желания. И он открыл дверцу клетки, чего Билу не удалось бы добиться и за тысячу лет. Бил перелетел на подоконник. Он оперся плечиком в стекло. Между ним и вольной волей стояла только одна эта преграда — оконное стекло. — Твое второе желание сейчас тоже исполнится, — сказал Траут. И снова сделал то, чего Бил никак сделать бы не смог. Он открыл окошко. Но когда окно открывалось, попугай так испугался шума что тут же влетел обратно в клетку. Траут закрыл клетку и запер дверцу на движку. Умнее трудно было поступить, — сказал он попугаю. — Теперь ты знаешь точно, чего тебе желать в жизни — вылететь из своей клетки. Траут понял, что единственное письмо от читателя связано с приглашением, но никак не мог поверить, что И лет взрослый человек. Почерк у Розууатра был совсем детский. Вы должны стать президентом Соединенных Штатов. Бил. Задумчиво сказал Траут. Ведь тут дело это для меня состряпал какой-то мальчишка по имени Розуа. Наверное, его родители дружат с председателем фестиваля искусств. А в тех краях никто книжек не читает. И когда мальчик сказал им, что я хороший писатель, они все сразу поверили. — Не поеду я, бил, добавил Траут, покачав головой. — Не хочу я вылетать из своей клетки. Слишком я умный. Да если с мне и хотелось отсюда вылететь, я бы ни за что не поехал в Мидланд-Сити. Зачем нам становиться посмешищем и мне, и моему единственному читателю? так он и решил. Но время от времени он перечитывал приглашение и запомнил его наизусть, а потом он внезапно понял, что в этой бумаге скрыт некий тайный смысл. Выискал он этот смысл наверху бланка, где были изображены две маски, символизирующие комедию и трагедию. Одна маска была такой вот, с угла рта, поднятыми кверху, а другая с угла рта, опущенными книзу. «Видно, им там нужны одни счастливцы, да и с улыбками», сказал он своему пугаю, «а вот невезучим там не место». И все же Траут, не переставая, думал о приглашении. Вдруг у него появилась идея, которая показалась ему очень заманчивой. «А что?» если им будет полезно посмотреть именно на такого вот неудачника. И тут в нем вспыхнула огромная энергия. Билл, Билл, слушай, я вылетаю из клетки, но я сюда вернусь. Я поеду туда. Я покажу им то, чего никогда ни на одном фестивале искусств никто не видел. Представителя Тысячи тысяч художников, которые всю свою жизнь посвятили поискам правды и красоты и не заработали ни шиша. Так, в конце концов, Траут принял приглашение. За два дня до начала фестиваля он поручил Билла своей квартирной хозяйке и на попутных машинах добрался до Нью-Йорка. Пятьсот долларов он приколол к подштаникам, остальные пятьсот положил в банк. Отправился он в Нью-Йорк, так как надеялся найти там свои книжки в ловчонках, торгующих порнографией. Дома у него ни одного экземпляра не было, он свои произведения презирал, но теперь он собирался выступить в Мидланд-Сити с чтением отрывков, чтобы люди поняли, что в этой трагедии есть своя смешная страна. Еще он собирался им рассказать, какой он... Для себя придумал памятник. Надпись на этом памятнике выглядела так. «Некто» вместо «дат» в скобках «когда-то, когда-то» и внизу «он старался».